По залу прошел шепоток недоверия. Кроме того, мы разработали новые шприцы со сжатым газом, которые обеспечивают мгновенное и безопасное введение терапевтической дозы анектина. Это наиболее популярное торговое название — санкционилхолина во внешнюю еремную вену. На экране Хитачи снова появился истошно орущий больной с разбитым кофейником. Когда он бросился на медсестру, к нему шагнул высокий мужчина в белом халате, держа в руке что-то похожее на серебристый пистолетик. Доктор Дженнингс собственной персоной. Больной ткнул сверкающим осколком в молодую сестру, которая по замыслу должна была его отвлекать, а Уил прикоснулся к жилистой шее пистолетиком, на деле оказавшимся шприцем со сжатым газом. Послышалось громкое шипение, и наркоман потянулся к месту укола. Страшная гримаса, исказившая его лицо, фокус камеры почти не попала. Но когда он судорожно прижал руки к груди, зрители взволнованно охнули. Ослабев, наркоман повалился на пол, и Уил при помощи двух медсестер потащил его на операционный стол. Мертвая тишина накрыла конференц-зал. На экране медсестры связывали больного резиновыми жгутами. Затем в кадре появился Уилл и обычным шприцем уколол его в локтевую вену. Я ввел ему ресторас, первый из целой серии препаратов, которые будут представлены на утверждение Управления по контролю за продуктами и лекарствами. А сейчас, леди и джентльмены, прошу вас засечь время. Приблизившись к операционному столу, Оператор крупным планом показал лицо наркомана. Глаза полузакрыты. Каждый из присутствующих на конференции знал, что его диафрагма парализована. Он не мог ни шевелиться, ни дышать, хотя полностью осознавал происходящее. Время шло, и в зале нарастал взволнованный ропот. Через 25 секунд рыжеватые ресницы задрожали, и больной открыл глаза — Попытался поднять руку, но она была словно ватная. Судорожно, глотнув воздух, наркоман начал дышать. «Как вас зовут, сэр?» — строго спросил Уилл. «Томми Джо Смит», испуганно тараща глаза, проговорил больной. «Мистер Смит, вы знаете, что с вами случилось?» «Господи Иисусе, только не делайте это снова!» «Мистер Смит, вы больше не будете колоть людей битым стеклом!» Наркоман судорожно замотал головой. Камера сфокусировалась на ампулах анектина и эристораза, которые вместе с похожим на пистолетик шприцем стояли за стеотитовой поверхностью. Понимаю. То, что вы сейчас увидели, может шокировать, но прошу вспомнить предыдущую сцену. На широком экране Хитачи Томми Джо Смит вновь попытался ранить медсестру осколком. Сфера применения препарата, слава богу, ограничена. Однако его необходимость сомнений не вызывает. В больницах скорой помощи, психиатрических лечебницах и тюремных изоляторах медицинские работники часто подвергаются нападкам со стороны беспокойных больных. В ближайшем будущем доктора смогут использовать деполяризующие релаксанты, не боясь смертельных исходов и дорогостоящих судебных разбирательств. По темному залу пронесся одобрительный гул, сменившийся шквалом аплодисментов. Уилл знал, видеоролик не оставит коллег равнодушными,